Глава 38 На косые взгляды, которые по дороге нет-нет, да и бросал на него корень, Борис старался не обращать внимания. Но ну, а когда группа деда добралась до места, стало уже не до них. Коллекторная застава располагалась на забаррикадированном перекрестке возле торгового центра, занимавшего два нижних этажа жилой, вернее, некогда жилой многоэтажки. Дикие готовились к бою. Нервное напряжение и предчувствие скорой стычки передавалось любому, кто сюда попадал. И неудивительно, именно здесь ожидалась первая атака хедов. За баррикадами в ближайших домах засели несколько стрелков, вооруженных калашами, самполометами, арбалетами и самопалами. У многих бойцов имелись зажигательные бутылки, ножи, копья, топоры. Дикие готовы были расстреливать, сжечь, рубить и резать хедов без пощады. Но в отличие от других застав, здесь оборону придется держать не только на земле, но и под землей. Замок люка, ведущего в накопитель коллектора, был аккуратно взорван зарядом самодельной взрывчатки. Тяжелая надколотая крышка, вырубленная зубилами и ломами из толстого железобетонного кольца, лежала в стороне. Внизу в колодце несли стражу двое часовых. Один дежурил в накопителе, другой в трубе выходного тоннеля. Возле решетчатой ливневки стоял простенький помповый огнемет, собранный из подручных средств и связанный с ним парой трубок канистра с густой бензиново-масляной смесью. Толстый пластиковый шланг огнемета лежал на ливневой решетке, словно змея, свесившая голову в колодец. Конец шланга лоснился от жирной, легковоспламеняющейся обмазки. «Дежурим от волны до волны!» — объяснял деду маленький, юркий, чем-то похожий на хищного зубастого зверька человек, командовавший заставой. Прозвище у начальника заставы было соответствующее — Харек. На его правом плече висел калаш с подствольным ампулометом и примкнутым боевым рожком. Говорил Харек быстро, будто стрелял из автомата. — Если часовой в тоннеле кого-нибудь увидит или услышит, сразу откроет свою канистру и бегом сюда, в накопитель. Пока добежит, выльет горючку. — У него что, тоже есть канистра с горючкой? — встрял в разговор шило. Ага, — улыбнулся Харек. — Он с ней там дежурит. Вылет, короче, прибежит, доложит. Часовые поднимутся наверх. Мы закроем люк, подождем, пока Хэды доберутся до накопителя и шмальнем из этой машинки. Начальник заставы шлепнул ладонью по круглому боку огнемета. К тому времени пары бензина уже заполнят тоннель и... — А Хэды бензин не унюхают? — перебил Харька корень. Унюхают, так не полезут дальше, но это вообще-то вряд ли. Они без противогазов коллектор не сунутся. Ну, я так думаю. Побоятся, что мы их потравим трофейной слезоточкой. Да и сами же, наверное, захотят использовать против нас газы. А в хедовском противогазе что по бензину шлепать, что по воде, без разницы. Тем более в темноте. Короче, одна искра и готово. Должно выжечь нафиг все живое, и весь кислород заодно... Огонь, как ни крути, самая лучшая защита тоннелей. Ну, после волны, само собой. — А если ваш часовой с канистрой не успеет выбежать из трубы? — спросил Борис. — Ну, если подстрелят его, к примеру, шприцам полой, или сам бензин, она дышится, Тогда Хэдов защичет его напарник из накопителя. А если его тоже? — Слушай, как тебя? Берез, да? Харек улыбнулся, обнажив крупные зубы. Неприятная у него была улыбка. Мы ведь тоже не слепые. Поглядываем вниз, видим, что там творится. Если пятнистые завалят часовых и выйдут из тоннеля, сразу зальем гада в огнем. И своих наблюдателей тоже зальете. А что делать? Ван приказал Тересов хедом не оставлять. Ну да, конечно. Посмотреть, как там внизу можно? Спросил Борис. Да пожалуйста, пожал плечами начальник заставы. Борис спустился к часовому, залегшему перед выходной трубой коллектора, Тот не шелохнулся и даже не взглянул на Бориса. Все внимание Дикого сейчас было сосредоточено на тоннеле. То, что творится за спиной, его не интересовало. Спину-то ему прикроют. Под рукой у Дикого пристроилась пара взведенных арбалетов. За себя и за того парня, так сказать. За того, который в трубе. «Могли бы на такой важный пост и калаш с боевыми выдать», — подумал Борис. Или хотя бы самопал с картечью. Потом понял, нет, не могли. Там, где полно бензина, огнестрельным оружием лучше не пользоваться. Во избежание, так сказать, несчастного случая. Внизу под огнеметным шлангом было очень неуютно. Борис невольно поежился, девясь выдержки часовых. Как только они высиживают здесь свою смену. А вдруг пальнет кто с дуру из огнемета над самой башкой. И сжаришься ведь в два счета. Лезть в широкую выходную трубу тоннель Борис не стал. Заглянул и отстранился. Ловить там все равно нечего. Вряд ли во мраке удастся разглядеть подступающих хедов. В накопителе тоже надолго задерживаться не хотелось. Но его в баню. Лучше уж дожидаться атаки наверху. Он уже собирался подняться по вмурованным в стенке колодца скобам, когда в тоннеле послышался отдаленный звук. Вроде бы топа чьих-то ног. — Что это? — Борис присел возле часового. Тот только прижал палец к губам. Тихо, мол, молчи. Борис замолчал. Дикий взялся за самострел. В тоннеле по-прежнему кромешная тьма, бежавший человек путь себе не освещал. Наверное, ориентировался по скудному свету, попадавшему в накопитель. Часто топ-топ-топ слышалось все тщетливее и ближе. И еще что-то слышалось. бульканье что ли? Топот стих неожиданно и где-то совсем близко. Борис напрягся. Часовой, наоборот, расслабился. «Пароль!» — едва расслышал Борис его шепот. «А, теперь понятно. Второй часовой должен был остановиться на определенном рубеже, чтобы не попасть под дружественную стрелу». «Коршун 4 прошелестел из темноты. «Надо же, какие сложности! Мало того, что коршун — это в подземелье-то, да еще и четыре, не три, не пять!» «Проходи!» — разрешил арбалетчик. Снова послышался топот. В нос ударила острая бензиновая вонь. Из тоннеля выбежал человек. Щуплый, невысокий, стрепанный, вспотевший. Сразу видно, что бежал долго и быстро. На морде противогазная маска. Понятно. Боится надышаться бензином. Под мышкой на ремне через плечо небольшая перевернутая вверх дном канистра с коротким шлангом вместо крышки. Шланг болтался позади, словно обрубок хвоста. Из шланга капало. Парень снял канистру, Судя по всему, не очень тяжелую, уже не тяжелую. Выдернул из горлышка затычку с шлангом, взболтнул, выплеснул в тоннель остатки горючки. Борис обратил внимание, что во мраке тоннеля бензиновая смесь действительно практически не отличается от черных водяных луж. Беглец с часовой тем временем аккуратно, чтобы не загремело, поставил канистру на пол накопителя. И лишь после этого глухо выдохнул из-под противогаза. «Идут». Видел свет в тоннеле. — Тебя засекли? — спросил арбалетчик. — Не знаю. Но идут медленно. — Осторожничают, падлы. Поры бензина быстро заполняли накопитель. Прежде чем выбраться наверх, Борис еще раз заглянул в черную трубу. На миг ему показалось... Нет, не показалось, точно. Далеко-далеко в глубине прямого тоннеля блеснул слабый отцвет фонарного света. — Топает кто-то. процедил сквозь зубы часовой с арбалетами. «Значит, тоже заметил». «Ладно, топайте, топайте, суки!» Как только они поднялись из колодца, их обступили вооруженные люди с тревоженными лицами. «Ну!» — сразу носил хорек. «Идут!» — ответил первый часовой. «Идут, идут, сто пудов!» — заверил второй. «Скоро под нами будут!» Колодец привалили сбитой крышкой, подперли сверху бетонной плитой. «А может, это наши?» — неуверенно спросил кто-то. «Может, дозор с блокпоста возвращается?» Начальник заставы задумался. «Жалко будет, если так», — пробормотал он. «Сколько горючки зря изведем!» Борис только покачал головой. «Какие контрасты, однако! Хеды из кожи вон лезут, лишь бы добыть живого раба, треса, а у диких горючка для огненного заслона ценится больше, чем человеческая жизнь». — Ладно, сунутся в накопитель, проверим, кто такие, — сказал Харек. — Всем молчать. Наступила гробовая тишина. Склонившись над ливневкой, дикие прислушивались к слабому шуму, доносившемуся из-под земли. Уже можно было различить звуки приближающихся шагов. Кто-то, хлюпая по бензиновым лужам, подошел к накопителю. — Точно в противогазах идут, — подумал Борис. Без противогазов давно бы уже надышались и глюки ловили. «Пароль!» — выкрикнул Харек. В ответ хлопок пневматики. Громкий, видимо, усиленный эхом тоннеля. А решетку ливневого стока что-то звякнуло. «Шприц -ампула? Борис не разобрал. Но в любом случае, это был неверный пароль. «Гады!» — начальник застава отшатнулся от решетки. А в накопитель из выходного тоннеля уже влетела газовая граната. В сизых клубах показалась первая пятнистая фигура, вторая, третья... Очертания размытые, смутные. В плотном газовом тумане, в полумраке, накопителя ничего не разобрать. Только пятна камуфляжа. Хеды выбегали один за другим, как привязанные. Судя по всему, надеялись проскочить опасный участок сходу. Зря надеялись. «Отойти от колодца!» — приказал Харек. «Огонь!» Эту команду его подчиненные исполнили буквально. В данном случае «огонь» означало «огонь». в самом прямом смысле этого слова. Щелчок зажигалки, красные дымные язычки, вспыхнувшие на конце пластикового шланга с горючей обмазкой, струя бензиново-маслянистой смеси, выплеснувшаяся под сильным напором, яркая вспышка, упругое ревущее пламя. Самодельный огнемет «Диких» в одно мгновение залил огнем весь накопитель и заплюнул изрядную порцию в выходной тоннель. В черной трубе полыхнула разлитая горючка, взорвалась канистра, оставленная часовыми. Наружу рванулся плотный сгусток пламени. Борису на миг показалось даже, что взбухающий плазменный шар приподнял крышку, придавленную бетонным блоком. Из отверстий ливневки высоко вверх до второго-третьего этажа взметнулась огненная корона. Еще выше поднялся густой черный дым. но узкая решетка оказалась все же слишком тесной для бушующего под землей пламени. Огонь опал и ушел обратно в коллектор. Воздушная тяга утянула пламя в тоннели, как в печную трубу. Несколько мгновений сквозь решетку ливневки Борис еще видел, как в огненном аду мечатся горящие человеческие фигуры. Из-под земли доносились крики, приглушенные противогазными масками. Вопли хедов сливались в один отчаянный вопль. Словно кричало и стенало само пламя, запертое в подземелье. Потом в сплошной огненной завесе не стало видно ничего. И ничего не слышно. Только треск и рев пламени. Огонь никак не желал стихать. Внизу пылало все. Пол, стены, потолок. Плавилось и чадило пластиковое покрытие накопителя. Самодельный напалм диких горел долго. Снизу поднимался чудовищный жар. От едкого черного дыма, пробивавшегося из-под раскаленной ливневой решетки, резало глаза. Явственно ощущался запах горелой плоти, ткани, резины и пластика. Вне всякого сомнения, вражеский отряд был уничтожен. И смерть Хедов оказалась ужасной. Бойцы молча стояли вокруг дымящегося колодца, словно вокруг погребального костра. Вся ушастая валюта погорела. с сожалением проговорил корень. Столько хедовских голов пропало. — Ну да, — подумал Борис, — у кого чего болит. — Зато теперь пятнистые в коллектор не сунутся, — заметил Шила, — по крайней мере до ближайшей волны. — Теперь они поверху пойдут, — сказал дед. И он не ошибся.